Житие Святой Праведной Марфы Святая Праведная Марфа родилась в городе Антиохии. Родители ее были благочестивые христиане. Они убеждали ее вступить в брак. но она, желая проводить девственную жизнь, не соглашалась на это. Однако некое божественное видение в церкви святого предтечи заставило ее покориться родителям и выйти замуж. По божественному дарованию, о котором она была предуведомлена, как о том подробно описывается в житии Симеона дивногорца явлением святого Иоанна предтечи Марфа зачала сына, святого семеона Прожив немного лет с мужем, она овдовела и со всяким чанием воспитывала ребенка по повелению святого предтечи, строго следя за его воспитанием. Марфа всегда молилась Богу за своего сына, дабы он принял его, как некогда Самуила от пророчицы Анны, себе на служение. Однажды, когда Марфа размышляла об отроке, что постигнет его тогда, когда он войдет в возраст, она видела во сне следующее видение — Ей показалось, будто она с крыльями и поднимается в высоту, держа в руках ребенка и вознося его в дар Господу со словами. Такое это твое восхождение, дитя, я желала видеть. Пусть с миром отпустит меня Создатель мой, ибо я, подобившись посвятить ему плод чрева моего, обрела благодать у него. Это видение, как равно и ранее бывшие ей откровения, блаженная Марфа хранила в своем сердце и благодарила Бога. Она постоянно пребывала в храме Божием, никогда не оставляя церковного правила, почему и жила близ церкви. Раньше всех приходила она в церковь для слушания пения и после всех уходила. Она имела благочестивые обычай приходить на праздничную службу, где бы ни совершалась она в святые храмы. С большим вниманием и сокрушением сердечным стояла она за всеночными молитвами, проливая слезы и часто причащалась божественных тайн тела и крови христовы. Сколь же достойно она причащалась, этому свидетельством служило то, что после принятия божественного причащения каким-то чудным светом осияло оси лицо ее, как некогда лицо Моисея. Каждую ночь в своем доме, предупреждая час полночный, Марфа вставала на молитву, которую она исполняла с теплой душевностью, омочая слезами лицо свое, весь ее ум уже был углублен в Боге. Коего она любила всей силой своей души. Она была несказана милосердна к нищим, питала аучущих и одевала ногих. Часто посещая больницы, она служила больным своими руками, а для умирающих давала от своих трудов необходимые для прогребения одежды. Равно так она давала белые одежды своего рукоделия и крещаемым. Она была столь кратка, смиренна и незлобива, что никто никогда не видал ее гневающейся или с кем спорящей или печальной. Притом она оберегала уста свои от многоглагольдлания, говоря разве только о необходимом. Она весьма любила молчание, так как оно приучает ум к богомыслению. Не было слышно с ее уст праздного слова или уживого, или какого небогоугодного, но от благого сокровища сердца своего она износила благое и устами своими. Святая Марфа была также и миротворицей среди гневающих, увещательницей, нехорошо живущих и образцом целомудрия. Благоговейной и богоугодной жизни для всех, не только женщин, но и мужчин. Она была исполнена и многих других добродетелей, о которых нельзя пересказать подробно. Достаточным свидетельством праведной жизни ее служит великая святость рожденного ею преподобного Симеона, так как такой именно женщине надлежало быть матерью такового сына. Как уже преподобный Симеон подвязался на дивногорском столпе, Марфе после полученной молитвы во время легкой дремоты было следующее видение — Ей явился со святым апостолом Тимофеем святой Иоанн Креститель, которому после Бога и причистой Погородицы Марфа имела особенное усердие и ежедневно с верою молилась, и сказал ей, «Я во всякое время ходатайствую за тебя перед Богом и никогда не оставлю тебя». Тогда Марфа, исполнившись ужасом и радостью, пробудилась от этого видения, со страхом прославила Бога. и рассказала о том своему сыну, преподобному Симеону, которого она иногда приходила навестить. Придя и видя при столпе преподобного множество одержимых всякими недугами, собравшихся сюда в надежде на исцеление и многие чудеса, совершавшиеся по молитвам преподобного, Марфа не возносилась своим умом, но смотрела на это с особенной боязнью, дабы как-нибудь враг нашего спасителя не расставил сетей перед сыном ее». Поэтому она со слезами молилась Богу, дабы Он избавил сына ее от коварства вражия. В то время она говорила преподобному, «Чадо мое, за все, что подобает прославить Бога, действующего через тебя, ты же запомни о своей немощи и с великим вниманием соблюдай сердце свое». Преподобный с радостью выслушивал увещание матери своей и, веселясь душою за ее богоугодную жизнь, высылал благодарение Богу. Когда блаженная Марфа прожила во многих добродетелях долгие годы и угодила, наконец, Богу, то за годы своей кончины во время теплых полуношных молитв к Богу она пришла в восторженное состояние и увидела множество ликовствующих чинов небесных, державших в руках свечи и говоривших ей, «По прошествии года мы возьмем тебя, освободившуюся от плоти, в уготованное Господом для тебя место покоя». То же самое было открыто и преподобному Симеону. При этом одному из и, и, и братьев его было следующее видение. Он видел Матерь Божию, Пречистую Деву Марию, во славе сидящую на престоле, в то время как блаженная Марфа, с воздетыми к ней крестообразно руками обратившаяся в золотой крест и сияющая светом наподобие лучей солнечных предстояло пред нею она вся представилась при светлым крестом только лицо ее можно было распознать выше креста это видение было передано преподобному семмеиону он сказал что оно служит знамением приближающейся кончины блаженной его матери. Когда истекал последний год богоугодной жизни святой Марфы, она пришла для посещения к своему сыну, преподобному Симеону. Симеон сказал ей, «Благослови меня, мать моя, как Авраам благословил Исаака». «Я затем и пришла сюда», — отвечала святая, — «дабы сподобиться твоего благословения и молитвы. Три только месяца остается моей жизни, и я отойду ко Господу Богу моему, который извел тебя из моей утробы». Он да преподаст тебе благословение и благодать свою, дабы ты совершил благополучно начатый тобою доблестный подвиг, и да уго... достоит тебя Бог своего царствия. Говоря это, блаженная Марфа плакала в умилении сердечном. Плакали также и собравшиеся там братья, ибо они весьма опечалились, услышав, что через три месяца не увидят уже лица Марфы. Братья говорила, да будет жива душа твоя, и да восхвалит Господа. Она же, подтверждая свои слова, повторяла, «Если не будет так, как я сказала, то считайте меня, вашу рабу, живой «Мы и спрашиваем ныне твоего благословения», — говорил ей преподобный Симеон, — «эти же речи твои болезненны для нашего сердца». «Благословенны вы от Господа», — отвечала святая, — «благословенные, благословляющие вас». При этих словах все присутствующие поклонились ей, своей стороны, и она, поклонившись им, возвратилась в Антиохию, в дом с На другой день после удаления своей матери преподобный семион призвал опытнейших из братьев и сказал им, «Действительно, приближается время отшествия от земли госпожи и матери моей. В минувшую ночь я видел в видении поставленной предо мной престол, и на моем «воссевшую мать мою», причем мы все стояли кругом в нее, а она поучительно приносила к нам первые слова псалма «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» и прочее из того письма. При этом она изрекала, как мать к своим детям, и многие другие увещательные слова. Затем она встала и впереди нас пошла в церковь, держа в руках пресветлый крест, а мы, воспевая умиленные псалмы, последовали за ней». После этого за несколько лишь дней пред своей кончиной Марфа снова пришла к преподобному Семеону для последнего уже прощания. Она рассказала ему обо всех бывших ей в течение ее жизни божественных откровениях, сообщила ему также о трудах и подвигах своих, тайно соделанных ею для прославления имени Божия. Эту ночь она провела там. В сонном видении ей казалось, будто она восхищена на высоту небесную и видит дивную и пресветлую плату, о красоте которой никто не в состоянии вымолвить ни слова. В то время, как она ходила в той палате и удивлялась нерукотворному зданию, она увидела Пречистую Деву Богородицу с двумя пресветлыми ангелами, воспрошавшие ее, «Что ты удивляешься?» Она же, благоговейно поклонившись со страхом и радостью Божией Матери, отвечала. — Я удивляюсь, владычица, тому, что столь чудесные палаты я не видела на земле во все дни жизни моей. Да — до кого же думаешь ты? — спросила Пречистая, уготована одна палата. — Не знаю, госпожа, — отвечала Марфа. Тогда Мать Божия сказала ей. — Разве ты не знаешь, что это место покоя, которое устроил твой сын? и в котором отныне ты останешься во вовеки, приуготовлено для тебя». Сказав это, Пречистая отдала повеление ангелам, и они поставили посреди палаты дивный престол. Затем она сказала святой, «Эта слава дается тебе, так как ты пожила богоугодную в страхе Господнем. Желаешь ли ты видеть еще более славное?» спросила после этого Богоматерь Марфы. При этих словах она приказала ей следовать за собой. Зайдя на высочайшие небесные места, Богоматерь показала ей чудеснейшую и несравненно светлейшую первую палату, преисполненную небесной славы красоты, которой не может постигнуть ум человеческий и выразить язык. «И эту палату, — сказала Пречистая, — устроил твой сын, и он же начал уже основание третьей палаты». С этими словами она повела ее к востоку солнца и показала ей райские селения с высоты и множество веселящихся в них хоров мужчин и женщин. «Эти места, — сказала при этом владычица, — сын мой даровал тем, которые, прожив целомудренно и праведно в соблюдении заповедей Господних, с усердием давали обильные милостыни, почему и сами сподобились милости от Господа». «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Таково было видение святой Марфи, о котором она рассказала своему сыну. В то время был день воскресный, и Марфа причастилась при чистых божественных тайн тела и крови Христовой и просияла лицом от благодати Божией и неизреченного духовного радования, которыми она преисполнилась, получив извещение о своей кончине и своем спасении. Весь тот день и наступившую затем ночь блаженная Марфа провела частью во многих духовных любезных беседах и с преподобным сыном своим, частью в горячих слезных молитвах к Богу. В понедельник же в мир благословение и последнее прощание своему сыну и всем участникам его, она при горьком их плаче рассталась с ними и отправилась в селение, именовавшееся Таверинт. и отстоявшая на три поприща от Дивной горы, в котором находилась церковь святого Иоанна Крестителя. Затем она принесла обильные молитвы, а затем стала ослабевать телом Жители этого селения весьма почитали блаженную Марфу, поэтому просили ее отдохнуть у них от трудов своих. И она действительно тот день и наступившую затем ночь отдыхала у них, причем еще более ослабела тело. Затем во вторник она отвезла, Зина была уже в повозке в Антиохию в свой дом, который находился в городском предместе Дафни. В сердце же горячо молясь Богу, проливая обильные слезы и имея несомненную надежду на свое спасение, она предала в руки Божией святую душу свою 5 июля. Умирая, она завещала, дабы тело ее было погребено на том месте, на котором хоронят странников и нищих, но преподобный сын ее Симеон, имея откровение от Бога о представлении своей матери и послав некоторых из своих учеников, перенес тело ее к себе на дивную гору, дабы похоронить ее при своем столпе. О святой Марфе повествует также и то, что, когда святая душа ее отошла ко Господу, некоторые, находясь около честного ее тела, видели, как лицо ее улыбалось радостно, и из уст ее были слышны слова «Я получила великую благодать от Бога и пребываю в несказанном свете и радости». Окружающие ее, придя в ужас, помышляли, что святая получила милость от Господа за своего сына, Но на эти размышления святая говорила, что она прославилась не только за сына, сколько за свою добродетельную жизнь, потому что ради Господа проявляла великое терпение и воздержание в подвигах и постах, ревность находила путем его заповедей и от всего сердца возлюбила Богоматерь, родившую Господа. Честное тело святой Марфы было... Несено на антихарийского предместе Дафне в гору с великой честью в Пятницу. Множество антиоховского народа, священнослужителей с кадилами, свечами и псалмопением сопровождали ее как великую угодницу Божию. Несшие ковчег с ее телом свидетельствовали, что они не ощущали тяжести во время несения. тогда как тела мертвецов имеют естественную тяжесть. Это честное тело было как-то необычно легко и как будто само шло по воздуху. Один же молодой человек и стал сын почетного гражданина Антиохия по имени Сергий, видя эти славные проводы и теснявшийся около ковчега народ, одних с усердием преклоняющихся под ковчег свои плечи, других же желающих прикоснуться к честному телу, посмеялись в себе, рассуждая. что за польза от прикосновения к мертвому телу, и удалился оттуда. И вот он немедленно впал в тяжкий недуг, так, что даже лишился языка. Эта болезнь его продолжалась до тридцати дней, и только у гроба святой он получил исцеление, о чем будет сказано ниже. Когда же честное тело принесли в обитель преподобного Симеона, находившуюся при его столпе, то стали совершать всеночное пение. В ту же ночь своим из братья и ученикам Симеоновым Марфа явилась в светлой одежде и светлым лицом. Ученики весьма ужаснулись, зная, что она умерла. Она же сказала им, «Не бойтесь, потому что Господь не к мертвым меня сопричастил, но к живым. Я пришла помогать вам против дьявола, чтобы вы, победив его, получили вечную жизнь». Произнеся это, она стала невидима. Когда наступила суббота, для погребения святой собрались множество народа из окрестных деревень и селений со свянослуж... священнослужителями и клириками. Они заметили, что лицо святой в гробе не покрылось мертвенностью, но было как молодое, цветущее красотою сияющее благодатью. От ее тела не исходил также обычный для мертвецов трупный запах, хотя уже наступил четвертый день после представления ее. С пением положенных и описнопений, с честью похоронили тело ее пред столпом святого Симеона, по приказанию последнего, дабы всегда ему можно было видеть гроб своей матери. Когда же по прошествии субботы стали совершать воскресную службу, один из толпы по имени Иоанн, по продолжительности церковный чтец, задремав, увидал святую Марфу, сиявшую лицом и восходившую по лестнице на столб к преподобному Симеону. а над гробом ее видел Херумивскую колесницу, везовшую шестикрылыми животными. Об этом видении впоследствии он сообщил преподобному с клятвой. — Воздай, чада, — отвечал Иоанну преподобный, — славу Богу, сподобившему тебя видение Херумивской колесницы. Матерь же моя и я зачаты и рождены во грехах и требую милосердия Божия. После этого к преподобному Симеону пришли отец и мать вышеупомянутого Сергия, который смеялся над проводами тела святой Марфы и подвергся за это внезапной болезни. С плачем и молитвой они просили его уврачевать их сына, подобно тому, как испоцеляет от болезней многих других. «Идите», — сказал им на это святой, — «спросите сына о причине его болезни. Он уже может говорить, ибо ему на настоящее время легче». Родители возвратились после этого домой, спросили сына о его болезни. Он отвечал, «Эта тяжкая болезнь посетила меня за то, что я поглумился над почетными проводами тела святой Марфы, отвернул от нее мой взор и не захотел на плечах моих понести ковчега ее». когда родители посадили сына в повозку, повезли его на дивную гору к преподобному, последний повелел им искать исцеление при гробе своей матери. И вот когда они со слезами помолились при честном гробе ее, больной немедленно встал совершенно здоровым, как будто никогда и не болел. После погребения преподобные братья установили обычный возжигать над ее гробницей лампаду, дабы она ради почтения святой горела день и ночь. Спустя некоторое время братья предстало по нерадению возжигать лампаду. Между тем, заметив это, преподобный Симеон молчал, не приказывая ничего относительно лампады. Даже не подумали о нем ученики его, что он безмерно почитает свою мать после смерти. В то время тяжко заболел эконом обители, так что находился почти при смерти. В полность больному явилась святая Марфа, говоря, «По какой причине не возжигаете вы моего светильника? Знаете, что я нуждаюсь в возжении мне свечей, будучи сподоблена от Бога моего небесного вечного света. Но тем не менее, когда вы возжигаете при моем гробе светильник, то это делается для собственного спасения». «Ибо вы тогда возбуждаете меня к ходатайству за вас перед Господом». При этих словах святая держала в правой руке как бы пресветлый бисер, частицу животворящего тела Христова. Прикоснувшись этой частицы к больному, она сказала, «Будь жив и здоров с этого момента». Произнеся это, она стала невидима. Больной же немедленно стал здоровым и отправился к гробнице святой. Припав к ней, орошал землю слезами с одной стороны и спрашивая прощения за свое нерадение, а с другой — благодаря за исцеление. После этого он устроил так, чтобы пред гробницей святого горел неугасаемый светильник. При гробе святой совершалось также много и других чудес. Прозревали слепые, изгонялись бесы из людей и подавались скорые исцеления от всяких недугов по молитвам святой праведной Марфы и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава со Отцом и Сыном, Святым Духом ныне и бесконечные веки. Аминь.